Глава 14. Утро начинается спокойно. Я просыпаюсь до будильника, как почти всегда, лежу несколько минут, глядя в потолок, прислушиваясь к собственному дыханию и мягкому тиканью старомодных круглых часов на тумбочке. Тело, кажется, уже привыкло к местному режиму, а вот голова все еще время от времени прокручивает и недавнюю встречу в саду. Или, если быть честной, Налет ужаса, что вдруг вспыхнул в сознании, когда я оказалась в той проклятой части территории. И еще Албаев. Я выдыхаю, сажусь, вытягиваю руки над головой, ловлю сквозняк из приоткрытого окна и морщусь. Воздух влажный, перенасыщенный хвоей. Таким кажется, будто не надышишься. Сегодня пятница, а значит, конец первой полной недели в Черногорском. Каким-то образом я здесь, и пока все идет более-менее ровно. Пары, лекции, постепенно знакомлюсь с коллегами. И я уже не сжимаюсь при каждом шаге в коридоре, не задерживаю дыхания, выходя из помещений в страхе увидеть тень бывшего мужа. Почти. День проходит по расписанию. Студенты приходят на занятия как обычно, аккуратно и в своей идеальной форме, с этой странной хищной внимательностью в глазах. Но сегодня в них чувствуется нечто еще: чуть более громкие шорохи в аудитории до начала пары, чьи-то переглядывания, нервные ухмылки, словно все чего-то ждут. Я бы списала это на банальное предвкушение выходных, но внутри все равно остается осадок. После второй лекции я задерживаюсь у доски, наводя порядок в электронных записях, и слышу, как кто-то в коридоре сдержанно смеется. Тот самый нервный смех, в котором больше ожидания, чем радости. Я снова думаю, может, какой-то праздник или субботний выезд. Они тут вообще имеются же? Но ничего подобного в расписании не значится. Мало того, суббота тут рабочая. Правда, пары у всех с утра, и всего по две или одна, плюс лабораторные занятия. Ближе к вечеру, когда небо уже начинает окрашиваться в приглушенно-золотой, мне приходит уведомление на планшет с напоминанием про общее собрание преподавателей в актовом зале. Не первая, и в целом, скорее всего, ничего срочного. Я иду туда, на ходу купив воду в киоске, и успеваю занять место у окна в зале. Лена кивает мне из двух рядов впереди, и я чуть улыбаюсь в ответ. Уже почти привычно. еще немного, и я тут стану своей. Директор выходит к кафедре, как всегда, спокойный, уверенный, собранный. Его голос звучит мягко, но в этой мягкости чувствуется безоговорочное лидерство. «Уважаемые коллеги, благодарю вас за продуктивную рабочую неделю. Особенно Анастасию Викторовну. Его взгляд на мгновение встречается с моим. Отличное начало. Надеюсь, и дальше работа будет столь же эффективной. Я киваю почти машинально. Несколько преподавателей поворачиваются в мою сторону, кто-то слегка аплодирует. Смущение поднимается по шее горячей волной, но я стараюсь держать лицо». Всеобщее внимание всегда заставляет меня немного смущаться, особенно внимание почти незнакомых людей. После этого директор переходит к обычным вопросам. Корректировка расписания, новые рекомендации по элективам, обсуждение междисциплинарных программ. Но под конец, перед тем, как отпустить всех, он произносит одну фразу, от которой у меня внутри что-то вздрагивает. «Напоминаю, уважаемые коллеги». Грядущие выходные требуют от нас особого внимания. Не ослабляйте бдительность, особенно сегодня вечером. Никаких пояснений, ни в тоне, ни в выражении лица, ничего, чтобы говорило о серьезности, но я чувствую, почти физически, что это не просто будьте внимательны к студентам или соблюдайте дисциплину. Или в выходные студенты тут ведут себя не так примерно, как у учебные дни. Когда собрание заканчивается, я едва не хватаю Елену за рукав на выходе из актового зала. Ты знаешь, о чем он говорил в конце, шепчу, она пожимает плечами, но взгляд у нее настороженный, губы сжаты. Не в первый раз такое говорит. Обычно ничего не происходит, но. Она заминается. Все равно лучше быть чуть внимательнее. Особенно ближе к вечеру. Знаешь, молодежь она такая, они еще после летних каникул, взбудораженные. Словно зернышко сомнения падает куда-то глубоко в живот. Я пытаюсь его не чувствовать, улыбаюсь, благодарю. Лена предлагает пройтись по оранжерее с ней и Александрой Антоновной, но я, извинившись, отказываюсь. Признаться, устала настолько, что хочу просто залечь в кровать с сериалом. Я перед поездкой себе в ноутбук скачала несколько. Я спускаюсь по ступеням, чуть задерживаюсь у киоска, покупаю себе шоколад и бутылку холодного чая. Потом, не спеша, иду по тенистой дорожке, петляющей между кустами и изгородями. Вечер мягкий, воздух терпкий, немного влажный. Где-то вдалеке слышен смех, но он гаснет быстро, будто растворяется в листве. Солнце низко, горизонт уже слегка золотится, обещая закат. В извилистых изгородях уже начинает селиться темнота. Я иду медленно. Пожалуй, впервые за эти дни позволяю себе не торопиться — Не думать, немного расслабиться. Когда я вообще вот так спокойно где-то гуляла. Сергей очень способствовал тому, чтобы я передвигалась почти перебежками. Дом, университет, магазин, дом. Когда я подхожу к повороту у боковой стены административного корпуса, замечаю какое-то движение за густой изгородью. Резкое, но тихое. Я останавливаюсь, прислушиваюсь. Может, животное, кошка, лиса, ворон? Но звуки слишком точные, слишком осознанные. Я отодвигаю ветку и заглядываю за куст. «Кто здесь?» И в этот же момент что-то резко накрывает мне голову. Мешок, плотный, тканевый. Всё мгновенно темнеет. Я не успеваю даже вскрикнуть, как чья-то рука силой прижимает к моему лицу влажную салфетку. Запах мгновенно заполняет носоглотку, едкий, химический, липкий. Горло сжимается, Я брекаюсь, пытаюсь вырваться, но тело уже не слушается. Волна тяжести накрывает грудь, и сознание уходит в мягкую, вязкую темноту. Последнее, что я слышу — собственный прерывистый вдох и хруст веток под ногами тех, кто уносит меня вглубь изгороди, а потом — ничего.